Глава восьмая. Разруб. В понедельник утром Мана Стерхова стояла у окна в темном кабинете и держала в руках пальто. Ее глаза находились на уровне форточки, во мгле перед рассветом. Фонтан казался еще уродливее, а веранда выглядела заброшенной хижиной. Все доброе и хорошее давно отсюда ушло, исчезло вместе с детскими голосами. Возможно, поэтому здесь так не хватало простора, но не было. На этот раз Вселена установила слишком узкие рамки. Она смотрела в окно и хотела лишь одного: как птица выпорхнуть в форточку и раскидая крыльями воздух, перелететь в другие пространства. Стерхов знала, что никуда не уедет, пока не закончится расследование. Она мысленно определила алгоритм своих действий: нацепить на вешалку пальто, сесть за стол и начать работу. Но когда Анна приблизилась к вешалке, из коридора послышались шаги, которые затихли у двери, и прозвучал голос шкарбун. «Подожди, Лара, найду ключи. Алло, я не слышу. Что говоришь?» «Ей-богу, не вру». Утром в воскресенье они вдвоем прикатили к отделу на машине Домрадского. Наша кадровичка видела их из окна. С Домрадского, как с гусью вода, он разведен. А вот у стерховой мужика я слышал их разговор. «Вызнать бы телефон, да рассказать ему в подробностях, чем она здесь занимается. Ключ вставился в скважину, но провернулся не смог. Замок был не заперт. Дверь отворилась и в комнате вспыхнул свет. Вы здесь? На несколько секунд Шкарбун застыла в проёме, потом вошла в кабинет и громко хлопнула дверью. Предположить, что Стерх вы не слышал её слов, было глупо, поэтому Ирина Ивановна предпочла сделать вид, что ничего не произошло. По истечении 15 минут она спросила «Что с Воронцовым нашли?» Шкарбун встала с места, прошла к ее столу и протянула листок. «Здесь его адрес». Стерхова забрала листок и сказала. «На вашем столе лежит синяя папка, ее принес Бабаджанов. Почему вы не показали ему материалы из дела Савельева?» «Криминалисты работают с костями. Бабаджанов криминалист. Неужели не ясно?» «Я говорю о материалах двадцатилетней давности. Это лишнее. Вы так считаете?» «Уверенно». с нажимом проговорила Шкарбун. «Пока вы не появились, дела вела я. Соответственно, поступала так, как считала нужным». «А я показала Бабаджанову фотографии с места происшествия», сказала Анна. «И что?» «Узнала много интересного. Поздравляю». «Теперь о вещественных доказательствах по делу Савельева. Вы их осмотрели?» «Зачем?» «Это бы ничего не дало». Их и до меня много раз осматривали. Взгляните на перечень улик. Пистолет, две стрельные гильзы и дамская сумочка со всяким барахлом. Где это хранится?» От возмущения Анна потемнело лицо, но ее глаза выражали всего лишь холодное любопытство. «Кажется, вещественные доказательства по делу передали в область. Они мне нужны. Для этого нужно оформить разрешение с подписью Домрадского или Демина. Вот вы этим и займетесь». Скрябун раздражённо перекинула документы из стопки в стопку и заявила: "Документы оформлю, но за Уликом не поеду. А мне это не нужно. Завтра я сама еду в Вэнск переговорить с Воронцовым, заодно загляну в хранилище". Ирина Ивановна направилась к выходу и уже взялась за дверную ручку, но Стерхов остановил её. "Вернитесь, вам нужно сделать запрос на местную ТЭС по поводу смены номеров. Запросите действующие номера шести абонентов". Список Стерхов лежит у вас на столе. Шкрябин вышел из кабинета и по обыкновению хлопнула дверью громче, чем следовало, но это ничуть не тронуло Стерхову. Ей приходилось подчинять и не таких строптивых сотрудников. Система подчинения и нейтрализации была давно отработана, но только Стерхова приступила к работе, ей позвонил Савельев. Помедлив с ответом, она мысленно уточнила моменты, которых не следовало касаться в разговоре с шефом. — Здравствуйте, Юрий Алексеевич. — Что-то не звонишь. Ну, как там? — Пока ничего существенного, — сдержанно проронила Анна. — Да ты смеешься надо мной? — закипел полковник. — Пять дней в уручине и никаких результатов. — Давайте договоримся. — Начав говорить, она сделала паузу. — До тех пор, пока я здесь, вы никогда не будете на меня кричать или давить. — Прости. — Могу вас уверить, я делаю все, что в моих силах. — Хоть что-нибудь расскажи. — попросил Савельев. — Я говорила со следователем. — Так? — Поговорила с вашей сестрой. Она мне звонила. Мне очень нужна встреча с родителями. Я же просил их не трогать. В деле обнаружилось множество нестыковок и противоречий. К тому же надо осмотреть автомобиль. — Не понял? — Осмотреть автомобиль, в котором погиб ваш брат, — повторила Стерхова. — В этом случае, как вы и понимаете, встреча с родителями неизбежна. И что? Бать, всё ещё держишь этот драндулет в гараже? Так сказала ваша сестра. Послушай, Анна, Савельев понизил голос. Отец очень болен, прошу тебя, будь с ним поаккуратнее. Это я обещаю. В конце разговора полковник вернулся к официальному тону. Нужна моя помощь? Да, уверенно ответила Стерх, вы как будто ждала этот вопрос. Да, «Ну, излагай. требуется экспертиза ДНК. В Урдинском следственном отделе на это нет денег. Сколько? сдержанно произнёс Савелев. Точно не скажу, но думаю, много. Можешь объяснить, для чего? Необходим сравнительный анализ профилей ДНК, чтобы подтвердить или исключить наличие останков вашей племянницы. Ах, вот оно что. он тяжело вздохнул. Тогда подготовь материал, а я тут обо всём позабочусь. Как только позвоню мухе в Москву. И учти, сразу вези всё, что нужно. Другого шанса не будет. Спасибо. Стерхвы ещё не закончила разговор, когда распахнулась дверь и в кабинет бежал Иван Николаевич Ряпцев. Анна прикрыла трубку рукой. Что случилось? Да, надо срочно поговорить. Ну, что там у тебя? Из трубки послышался недовольный голос Савельева. Юрий Алексеевич, Я позже вам перезвоню. Стерхов положил трубку, встал из-за стола и повторил: "Что случилось?" Сначала сел те, выдохнул Ряпцев и обессиленно рухнул на стул. Потом приложил руку к груди и спросил: "Есть валидол? Подождите, где-то была аптечка". Стерхов бросился к шкафу, но Иван Николаевич его остановил. "Не надо, сядьте, есть разговор". Она послушно села. "Что за спешка? Могли бы и позвонить". «Простите, забыл сохранить номер». «Ну, говорите». «Найдите в телефоне пятую фотографию». «Пожалуйста, уточните. Из тех, что вы мне прислали». Стерхова покопалась в переписке и открыла нужную фотографию. «Проломленное ограждение. Что здесь не так?» «Увеличьте по максимуму. Центрируйте справа». «Увеличила». «Теперь смотрите на перила и на стойки. Видите?» «Нет, ничего я не вижу». Скочив с места рябцев, потянулся через стол и выхватил у нее телефон. Взглянув на экран, он воскликнул. «Да вы же не там смотрели!» Переместив изображение, он вернул телефон Анне. «Вот!» Стерхова вгляделась в экран и, чуть помолчав, спросила. «Думаете, что это специально?» «Да неужели не видно?» «Ограждения и стойки в нескольких местах подрублены топором. И только потом их сломали». Тяжело ранее слова закончила Анна. Это убийство, заключил Иван Николаевич. Предположим, самого Савелева столкнули в машину в реку, но кто убил остальных? Главное не он. С этого момента я абсолютно уверен, что Савелев невиновен ни в съезде с моста, ни в убийстве своей семьи. В приступе раскаяния Рябцев схватился за голову. Боже мой! где двадцать лет назад были мои глаза. Вам нужно успокоиться. Пожалуй, поищу для вас валидол». Стерхова поднялась и снова направилась к шкафу. Вернулась она с таблетками. «Вот, примите. Остальные можете оставить себе. Пригодятся». Рябцев вытащил одну и сунул ее под язык. «Вы правы. Похоже, нас с вами ждет много нового». «Нас с вами?» Стерхова удивилась. «Вы здесь при чем?» На мне, пожалуй, в большей степени, чем на вас лежит ответственность за раскрытие этого дела. Я в некотором роде виновен, просто прервала его Анна. Вы здесь ни при чём, обычное истечение обстоятельств. У следователя, как правило, завал сложных дел, а тут какая-то авария с тремя смертями, вставил Иван Николаевич. Я чрезмерно уверивался в очевидность. Вы право, уверовать в очевидность самая опасная иллюзия в нашем деле. «Будь я постарше, меня бы это насторожило. Я бы все осмотрел», — Рябцев махнул рукой. «Да что тут говорить. После драки кулаками не машут». «Драка только начинается», — сказала Стерхова, чуть помедлив добавила. «Вчера я показала фотографии одному человеку». «Кому?» — оживился Рябцев. «Некому Бабаджану есть такой криминалист, хотя и странноватый немного». Иван Николаевич вдруг повеселел. А еще рассеянный, путает и забывает все, включая времена года и дни недели. Все, за исключением того, что касается работы. С этим у Бабаджанова все в порядке, можете мне поверить. Верю, — сказала Анна. Так вот он сказал, перед падением в реку машина Савельева была не на ходу. Так-так, это уже интересно. И еще она съехала в реку задом. Точнее, ее столкнули, — заметил Иван Николаевич. Теперь это мы это видим. Стерх во опустила голову. Знаете, какая мысль не даёт мне покоя? Поделитесь, будет интересно. За что? За какие грехи можно убить врача, трёхлетнюю девочку и молодую женщину? Ряпцев замотал головой. Мне нечего вам ответить. История и вправду чудовищная. Да, и вот ещё что, вспомнила Анна. Сестра погибшего сказала, что Юлии Савельевой везла в руках стеклянные полки. В протоколе осмотра об этом ни слова. Стекло? Припоминая Рябцев скривил рот. Нет, не помню. Задняя дверь была открыта, возможно, при подъёме из реки полки выпали в воду. Выдала засматривали дно реки. Не раз, но мы искали тела, а стекла в воде не разглядеть. Да, я это знаю, вздохнула Анна. «Вы, случайно, в Энск завтра не едете?» «А нужно?» «Надо бы повидать одного человека и заглянуть в хранилище вещественных доказательств». «Во сколько за вами заехать?» «В семь. Я живу в служебной квартире. Знаете где?» «Конечно. Тогда до встречи». Рябцев направился к выходу и в дверях столкнулся со шкарбом. «Здравия желаю, Ирина Ивановна». Таня без кокетства скомандовала. «Вольно, Иван Николаевич». Потом перевела взгляд на Стерхова и сдержанно доложила. «Разрешение на изъятие вещественных доказательств оформлено. Вечером заберете у секретарши. Напомните, пожалуйста, имя. Чье?» «Секретарша». Шкарбуна села из-за стула и в полголоса проронила. «Ее зовут Кристина».